Глава 22. Вкус монстров. Болтых. Причиной громкого звука стали мы двое. Источник не подпускал к себе монстров. Так что прыгать у него было ни к чему. Но мы так увлеклись, что случайно залетели в воду. Даже если источник не был очищающим, воде всё равно преследовать было куда сложнее. Но в любом случае мы не ошиблись. Обернувшись назад, мы увидели, что орков там уже не было. Староста был прав. Это был очищающий источник. И за нами сюда никто не пошёл. Если заставить, они могли подойти. Но тогда их действия будут ограничены. Так что они старались этого не делать. Точная причина была непонятна, но вблизи они лишались своей маны. Некоторые учёные озадачились вопросом. Чем отличаются люди, что на нас такого влияния не оказывается? На ответ пока так и не нашли. На нас сейчас причина не волновала. «Самым важным для нас было то, что мы спасены!» Выдохнул Килкейр, а я кивнул. «Да, похоже на то. На миг мы подумали, что происходит. Тишина после такого безумия оказалась фальшивой. Вода была чистой и прекрасной. Угроза миновала. Вокруг была тишина. Всё располагало к умиротворению. Мы выбрались из источника и уселись на берегу. Взглянув на собственную одежду, Килкейр вздохнул». Ну вот, все мокрые. Так и простудиться можно. Мы промокли до нитки. Если не обсохнем, обязательно простудимся. Сейчас было относительно тепло. Но день близился к концу. А в горах вообще прохладно. Так мы могли замёрзнуть на смерть. Надо скорее высушить одежду и согреться. К счастью, мы маги и можем легко развести костёр. Людей вокруг не было, так что мы приняли решение. Мы разведём костёр и прямо на огне просушим одежду. Мы собрали дрова и разожгли огонь. Ещё хотелось есть, так что мы насадили мясо на палки и начали жарить. После чего разделись и повесили одежду на дерево. Мы оба были парнями, так что стесняться нам было нечего. Так что мы разделись без колебаний. Зелени здесь хватало, так что нас могли искусать насекомые. Но в этом мы положились на Фалину и Ника. Они даже слишком удобные. Пробормотал Килкеер, глядя на порхающую парочку. Они использовали на нас магию, которая отгоняла жуков. Не нынешняя магия, не магия Наклур такого не могли. А вот они использовали подобную магию. Ни один жучок не подлетал. Мощь заклинания заставляла лишь удивляться. Ну и ладно, за это мы часть души отдали. А хорошо это или нет, не столь существенно. Келкеер был согласен со мной. улыбнувшись он кивнул. «И правда, когда заключили договор, было так больно, что проще было умереть». Верни всё назад и предложи мне то же самое, я бы призадумался заключать ли договор. Договор с ним и нёс боль, ни с чем не сравнимую боль. В прямом смысле это агония разрываемой души. Но предложи кто-то келкиру всё переиграть, окажись он на том же месте. Он бы заключил договор. Как и я. Иного мне было не дано. Они появлялись в такой момент, когда от договора было не отказаться. Кто же они такие? Пробормотал Киллкейр, глядя на Ника и Фалину. «А ты пробовал спросить?» Фалину уклоняется от ответа и молчит, но Ника может рассказать. Киллкейр покачал головой. «Нет, Ника тоже молчит». Спросил её, а она обратилась в дым, «Дает понять, что отвечать не будет. Так почему они, интересно, не хотят говорить?» Киллкейр тоже спрашивал. И обе девушки в итоге сохранили в тайне секрет своей идентичности. «Узнаем ли мы когда-нибудь, кто они такие?» В той жизни я до самой смерти ничего не смог узнать. Вероятность схожего результата высока и в этой. Когда придёт время умирать, может она и расскажет. Хотя кто её заставит? В этом они свободны. Воручают нас, по просьбе защищают от жуков. Я был благодарен Фалине за всё это. Но не знаю и ладно. Лишь благодаря им мы здесь, живые. Ими надо дорожить, и это факт. Сказал я, и Килкиер согласно кивнул. Мы прекратили говорить о них. Проверив, как там наши шашлыки, Килкеер сказал. «Скоро уже будет готово. Я никогда горных орков не ел. Они съедобные вообще». Жарили на огне мы мясо недавно убитых горных орков. В это время они нечасто оказывались на столах. Но в той жизни я успел их поесть. Тоже орчье мясо. Вообще племя орков было самым разнообразным из всех. Охотится, не охотится, а один такой откуда-нибудь вылезет». В той эпоху это был для нас отличный источник белка. И вкус довольно неплох. Правда, для охоты нужны способности. Мало кто пойдёт в мирное время на орка ради еды охотится. Сейчас только их кожу пускали на броню и всякие вещи. А мясо в основном выкидывали. На загнанные люди были готовы есть всё что угодно. В том числе и мясо орков. Да и сейчас были те, кто его пробовал. Слышал, в некоторых местах его вообще постоянно едят. Но не рагу. Келкиер скривился, когда я сказал, что ел мясо орков. Точно думал, можно ли вообще такое есть. На самом деле это были лишь свиньи на двух ногах. Орки обладали разумом и с расстоянием походили на людей. Могло возникнуть чувство отвращения, будто занимаешься каннибализмом. Но проблему решить это не помогало. К тому же ещё и вкусно. Так что для начала надо заставить попробовать. К тому же это ещё и вкусно. Так что для начала надо заставить попробовать. И обратился к Елкейеру с отвращением, смотревшему на еду. «Ну же, попробуй кусочек. Вкусно?» Говоря, я ел сам. Пока я жевал, сок растекался во рту. Вкус, как у домашней скотины, только дикой. Может, это от того, что они в группе охотились? Когда жуешь, только вкуснее становится. Куда вкуснее обычных орков. Если бы на рынок продавал, дали бы немного. Оно ведь жирное, но для таких моментов высший сорт». Килкейр уставился, видя, с каким наслаждением я уплетаю мясо орка. Но он уже был готов. Открыл рот, чтобы откусить кусок мяса. Он зажмурился, набрался храбрости, чтобы куснуть разок-другой. Поначалу лицо его ничего не выражало. Но потом кусать он стал чаще. В итоге довольная рожа просветлела. «Вкусно! Чего оно такое вкусное?» В итоге он выдал именно это. «Да, мясо орков очень вкусное». И с этим был согласен даже аристократ вроде Килкиера. «А то. Не думая, что многое бы потерял, не попробовав это?» Спросил я шутливо, а Килкиер ответил с полной серьёзностью. «Думаю, нет. Кто бы мог подумать, что свинья может быть настолько вкусной? Хочу ещё поесть. Только где достать мясо орков?» «Но на рынках его почти не бывает. Я и отец иногда достаём, но обычно на орков ради мяса не охотятся». Когда вернёмся в столицу, обязательно поговорю с отцом и поваром. Не хотят ли они включить мясо орка в наш рацион? Не знаю, серьёзно ли он, но если сделают, то ладно. Орков полно. Убивают их часто, и излишки мяса всегда есть. Пойдут на еду, ресурсы будут расходоваться эффективнее. Даже если во время войны будет нехватка еды, один способ решения проблемы уже есть. Когда только начался голод, на предложение есть орков смотрели с отвращением. А потом выяснилось, каким оно было вкусным. Но хотя мясо простых орков не такое вкусное. Всё-таки горные орки – самые вкусные представители вида. Почему вкус мяса так зависим от вида монстра, я не знал. Просто мясо горного орка было куда вкуснее его обычного сородича. Келкейра мои слова заставили задуматься орки-великаны и орки-генералы вообще выходят настоящее стоящее объедение? Серьёзно заданный вопрос озадачил меня. Орки-великаны вкусные, а генералов я никогда не пробовал. Не так-то просто на них наткнуться. Тут уж ничего не сделаешь. Орки-великаны обитали в лесу людоедов. Я пробовал их в той жизни. Если спросить как, то было вкусно. Но если уж речь шла о орках-генералах и их более высоком представителя короле орков – то они держались в огромных группах и почти не появлялись перед людьми. Такая группа орков могла напасть на деревню или город. Но такое могло случиться лишь раз в пару десятилетий. Было бы очень плохо, если бы такое происходило чаще. Даже ты не пробовал. Как интересно. На лице килкира было желание попробовать. Но ради орка-генерала надо перебить целую армию его сородичей. Просто сдайся. Я говорил это, но и у самого зародилось желание попробовать. Хотя за такое арестовать могут. Не было у меня желания за свои гастрономические увлечения в тюрьму идти за армию вторжением. Вот как. Но если горные такие вкусные, генералы вообще должны быть объедением. Келкейр был очень расстроен. Но тут уж ничего не поделаешь. Пообещай, что не воспользуешься силой своей семьи, чтобы заполучить мясо орка генерала. Стоило сказать это, как Килкейр стал серьёзен. Да нет, даже я такого не сделаю. Он не договорил. А я думал, что когда-нибудь вполне может.